Глава 8. Как ни старайся идти осторожнее хрустят высохшие стебельки травы или шуршат цепляющиеся за тело ветки. Так по звуку стало понятно, что за мной увязался не только рурк, который уже идет рядом, но и еще нашлись мельчаки. Вот что значит правильная мотивация. Рев или даже скулеш становится совсем близко, а когда обходим одно из ветвистых густых деревьев, нам открывается вся картина. Мишка? «Да, Мишка. Это первое, что приходит в голову, когда вижу мохнатую спину крупного, бурого животного. И да, реально Мишка. Голова с ушами, спина, хвост и лапы. Все его. А я-то думал, что мне этот рев напоминает. Жалобный рев повторяется, но уже более тихо и горе с ней. И мне теперь видно, из-за чего». Похоже, он измененную тварь уконтропупил. Вокруг мишки разбросаны куски какого-то существа, в основном крупные хитиновые пластины. А перед самой мишкой лежит разодранная змееподобная тварь. Из-за серьезных увечий и выдранных с мясом кусков прикинуть, как она выглядела раньше... «Невозможно. Вряд ли что-то приятное и красивое, так как из-за раскрученной груди выходят несколько пар сегментированных, как у кузнечика, длинных лап. Вот они-то и стали причиной Мишкиных проблем. Видно, во время схватки тварь обхватила лапами медведя и вонзила в него острые окончания. Да так, что сидит Потапыч и двинуться никуда не может». Шевельнется в одну сторону, одно жало вонзается глубже, подастся в другую, другое острое окончание лапы сильнее режет Мишкину шкуру. Засада, в общем. — Вот это страшилище! — раздается удивленный шепот сзади. — Такие твари только заграничным периметром водятся. Как она пробралась сюда? Надо старших позвать, подает голос еще кто-то. Пусть этого зверюгу добьют. Мишка реагирует на шепот движением уха и издает негромкий рев, показывая, что в курсе присутствия здесь зрителей. Пытается развернуться, на одной из жал вонзается довольно глубоко, и зверь издает новый жалобный скулеж. «Не надо старших звать, рыкаю на инициативщика, это ж медведь». «Ну иди, погладь его, язвительно призывают меня, он тебя, как и эту тварь, приголубит». «У меня матушка из лесных», — произносит Рурк. Я несколько раз ездил гостить в земли ее родственников. Так там местные жители медведей уважают и привечают, считают за братьев почитают. Что-то я такое про древних славян слышал, а может, это и фольклор просто. Но мне самому в жизни приходилось встречать медведя только один раз, в лесу. Но после громкого окрика кореша Огля, медведь!» и последующего пронзительного свиста Мишка с места рванул в кусты и был таков. «Что будем делать?» — спрашивает Тюрок. «Мишку выручать надо», — отвечаю я. На меня с удивлением вытаращиваются все остальные. «Типа, ты дурак совсем?» Приходится объяснять. «Мишка, считай, защитил нас от этой твари. То она бы на нас смогла напасть, пока мы бежали или ждали удара. На меня продолжают смотреть, как на дурака». Может, и правда, ну его. Вернется удар, расскажем ему, и пусть сам решает, чего рисковать-то. Медведь в очередной раз создает жалобы на скулеж. Блин, действует на мозги, как плач девчонки. Ну нельзя пройти мимо. Делаю шаг к зверю, Рурк выставляет руку. «Ты уверен?» — серьезно спрашивает он. «Да, киваю ему и продолжаю начатое». «Похоже, я не заметил, как успел трешнуть палкой тебе по башке». «Ты да так сильно, что хорошенько отбил твои мозги!» — доносится мне в спину. «Жаль, не помню этого!» А вот и Мишка. А, вблизи еще крупнее. Он, видно, почуяв, чье-то близкое присутствие чуть дергается и сразу замирает, боясь повредить себя еще сильнее. «Тише, тише!» Как можно ласковее говорю ему «Я друг, я помогу!» Вряд ли медведь меня понимает. Его тело подрагивает то ли от страха, то ли еще от чего. Не бойся. Продолжай успокаивать. Сейчас тебя освободим. Острые края лап засели в таких местах, где косолапому самому точно не достать, а попытается навредить себе. Осторожно хватаю лапу насекомого и плавно вытягиваю из раны. Зверь начинает глухо и утробно рычать. Неприятно так. Тише, тише, я помогаю. Рык затихает, но не до конца. В груди медведя, словно тихий, вибрирующий мотор работает. То чуть повысит обороты, то снижает. Наконец я сделал это. Занозой оказалось длинное соблевидное образование. Такое человека спокойно поткнет. Эта штука вытащена, но появилась новая проблема. Теперь из освобожденной от инородного тела раны ручейком сливается кровь. Быстро осматриваюсь, на мне кожа, хрен ее так запросто оторвешь и приложишь к ране. Взгляд натыкается на растущий вокруг мох, вообще ничем не отличающийся от земного. Где-то я читал или слышал, раньше мох в раны закладывали. Действовал он как кровоостанавливающее средство и как антисептик. Потому быстро нарываю этого растения и закладываю в кровоточащий порез. Так, еще влезет. Все, плотно комок мха пропитывается кровью, но рана уже не так кровоточит. Можно приступать к следующей занозе. Сзади раздается шушуканье, а затем чей-то ответ также шепотом. «А ты чего хотел?» Я слышал, Иван из Скрогов. Они там в такой глуши обитают. Вот и братаются с такими зверюгами. Живут бок о бок. А может, они... Ой, больно. Разговоры прекращаются. Под периодический рык Мишки мне удается освободить еще три раны и заложить их мхом. Все это время я успокаиваю зверя ласковыми словами и поглаживаниями по шкуре. Ребята молча и внимательно за всем наблюдают. Остается последняя заноза. Аккуратно начинаю вытягивать ее из раны. Медведь потихоньку начинает переставлять лапы с места на место. Видно, почувствовал, что почти на свободе. Еще чуть-чуть, Мишка, и все. Сообщая ему радостную весть, к его рычанью добавляется странная щелк. Это чего он? От радости челюстью щелкает. Щелк, щелк. Это щелкун. В ужасе комментируют сзади. Прикольно, щелкун. Есть медведь шатун, а это медведь щелкун. <толкно> Только чего так бояться? или я неправильно понял звук, и он идет отдохлой твари. Она выжила и щелкает. Она называется щелкун. Глянув быстро на труп, убеждаюсь, что это действительно труп, не шевелится. Не сыть, пацаны, успокаиваю ребят. Она мертва. Да мы не про тварь. Слышу взволнованный голос, когда тянусь нарвать мха, чтобы забить им последнюю рану. — Это не медведь, это щелкун. — Чего? — Стремительное движение звериного тела. Я понял, ничего не успеваю, и медведь нависает надо мной. Его лапа лежит на моей груди и прижимает к земле. — Щелк! Здоровая пасть, вертикальная, от нижнего края подбородка до макушки — Щелкает перед моим носом. Зубы не меньше, чем зубцы дискового полотна на пилорами деда Семена. Даже больше. Вот теперь реально, Сык на мне, на меня отдохнуло с мрадом из пасти. И тут до меня доходит, это нифига не медведь. Бежать? Уже поздно, да? Кто-то очень тихо произносит из ребят. Замри и не двигайся, советует ему кто-то напряженным голосом. Ощущая себя героем какого-нибудь фильма ужасов. «Я это... Типа тебе ранку собрался законопатить?» Осторожно произношу я, протягивая рукой нарванный мох. Фрк-фрк! Сопят две длинные узкие щели вдоль пасти. Ноздри? лжемишка обнюхивает мое тело, затем руку самхом, потом снова возвращается к лицу, опускается ниже. Жуть! Всего обнюхивает, пока не натыкается на мою голень, ту самую, которую прокусил и облизал непонятный зверек в яме. Зверюга издает удивленный всхлип и снова обнюхивает ногу. «Да, покусали меня и облизали. Ты еще укуси меня! Твоей пастью скорее откусывать!» «Внутри меня все аж вскипает от обиды. Делай другим потом добро!» «Хорош, чтобы нюхать!» — предъявляю монстру. «Я тебе помочь хотел, а ты навалился на меня!» и сталкиваю с груди звериную лапу. Как ни странно, но щелкун позволяет мне это сделать, а затем подставляет бок. Там как раз находится последняя рана, что еще кровоточит. «Э, ладно, соглашаюсь я. Э, уговорил. Сейчас золотаю. Но если станешь плохо себя вести, больше помогать не буду. А дальше набиваю в порез мох. Все, готово. уже мишка поворачивается ко мне своей страшной мордой. Снова обнихивает Эй, давай, не дыши мне в лицо, отпихиваю его морду. Затем косматый склоняется над трупом твари, что-то там возится, потом поворачивает ко мне, измазанную в какой-то дряне свою ужасную морду, еле сдерживаюсь, чтобы не дернуться от страха, но держу себя достойно. Зверюга выплевывает мне под ноги какой-то камушек, щелкает на прощанье и резво уносится через кусты глубже в лес. Фу! Кто-то выдыхает. Чуть не забыл, как дышать. Рассказать никто не поверит. Ошарашенно произносит Тюрок. Ты живой, Иван? Или мне мерещится? Охлопывает себя. И мы живы. Просто не нужно бояться делать добро. Пафосно произношу я. Хотя у самого сердца колотится. Будь здоров. Не, ну ты точно отбитый на всю голову. Роняет Рурк. Когда же я успел тебя треснуть так, не напомнишь? Завтра на тренировке наглядно покажу, как ты это сделал. Усмехаюсь я, только Удара предупреди, что сам разрешил тебя треснуть. Наклоняюсь над камушком. Губу закатай. Хмыкай торг. Оттираю предмет от вязкой слизкой дряни от траву. Что это? В моих руках оказывается полупрозрачный, зеленоватый, с разными вкрапленьями и трещинками камушек, что слегка подсвечивается изнутри. Да ладно! Удивлённый и восторженно восклицает Тюрок. Кристалл эссенции слабого усиления. Толпа ребят сразу бросается в мою сторону, протягивая руки. Ух ты! дай поглядеть! Мне покань! Ты не просто отшибленный, ты ещё и везунчик, констатирует Рурк.